Глава двадцать шестая. Прометей каменного века. Прошел почти месяц с того дня, как мы высадились на берег, в довольно большой бухте, где стояла маленькая деревенька племени Гара, что в переводе с их языка означало настоящее. Хат уже неплохо говорил на смешанном лоумско русском к которому теперь добавляются и слова языка Гара. Хат вообще оказался незаменимым.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 Крепкий, мускулистый парень стоял предо мной, опустив глаза и бледнее. Наконец, срывающимся от волнения голосом, на смеси двух языков попросил у Макса, духа Макса, оружие для охоты, которое ведомо только духом. Я пообещал парню подумать и отправил его во свояси, куда он отправился, едва не прыгая от радости. Меня сильно боялись. Даже Хат робел каждый раз, когда обращался ко мне. Нел практически сразу стала заправлять в нашей деревне, которую я не незатейливо нарек, пляж. Но в языке Гара буква «Я» нет, и они стали называть место пляж. Со временем мы сами стали так говорить о своем поселении. Все женщины племени моментально признали лидерство Нелл, даже специально подготовили ей наряд из чрезвычайно крепкой травы, которую вначале долго вымачивали в морской воде, потом сушили в тени. В результате получалась светло-зеленая трава, которая была очень крепкой и очень пластичной. Связывая ее косичками, женщины Гара делали из нее набедренные повязки и укрывали грудь. Даже некоторые мужчины предпочитали такую одежду из травы с звериным шкуром, в которых при таком климате было очень жарко. Я находился в палатке, когда Нелла, которая с утра была в лагере и руководила женщинами после большой удачной охоты, заставляла их скоблить и вымачивать шкуры. Ворвалась в палатку, словно метеор. «Будет ребенок! Будет ребенок!»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 имена у дикарей всегда что-то значат. Это у индейцев имена «соколиный глаз», «сидящий бык», а у людей в каменном веке все по-другому. При рождении ребенка дают имя по ситуации. Например, Нел родилась при полной луне». Луна на языке луома «не». Вот и название ее Нел, что можно перевести как «лунная» или «под луной». И так с остальными. Кого-то называют прилагательным от имени зверя, природы, растений и так далее. И так у всех все имена в каменном веке были прилагательными, чтобы как-то идентифицировать человека. Миха, я знаю, что это значит!» Нелл чуть не подпрыгнула. «Это значит сильный!» Я не стал отрицать. И в самом деле «ми» науома сила. Пусть будет сильный, я не возражаю. Хотя имел в виду Михаила, умершего на МКС и давно сгоревшего в атмосфере при падении станции.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 Рам был доволен и таким результатом. Выкатив кусок деформированной медной руды, начал стучать по нему, поочередно своим каменным и медным молотком, стараясь передать форму моего тесака. Когда медь остыла и ковай стала тяжелее, снова дал ему команду положить заготовку в тандыр и повторить процесс. Когда неделю спустя Рам принес мне кусок плоской меди, похожей по форме на мой тесак, я обрадовался. Но первый удар моим тесаком по медной пластине поставил точку.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 которая после ударов имеет деформированную бьющую поверхность. От куска на земле посыпалось что-то отдаленно напоминающее окальну. Посылаю раму за водой, который он приносит с моря. Поверхность порода шипит при соприкосновении с водой, остывая. Теперь можно взять в руки. Тяжелый, немного оттягивает руку. Парой килограммов точно будет. Температуры в тандыре было недостаточно. Кусок просто покрыт копотью.